Глава 26. Мне очень нужно в прошлое. Вершина, чем хороша, с нее отчетливее видны гораздо более высокие вершины. Если вас когда-нибудь занесет в прошлое, не хватайтесь там за громоздкие раритеты – пытаясь утащить в будущее то, что привыкли называть кладом. Берите камеру, планшет, смартфон и снимайте. Снимайте, снимайте. Особенно ценными будут эпические батальные сцены, снятые на мостике корабля Виктори с Горацио из кадры Колумба, приближающиеся к новому свету, а также интервью с вождем индейцев, преподнесших пассажирам корабля «Мейфлавер» «Живую индейку», положив таким образом начало национальному празднику США – Дню Благодарения. В багаже Симоны не было фотографий столь выдающихся событий, однако кореецы, охочие до истории собственной страны, всего за доллар, с удовольствием скачивали виды инчхона, порта-чимульпо и любопытные зарисовки из жизни простых людей начала XX века, сделанные с потрясающим мастерством и чудесным качеством. Подлинным хитом продаж стала фотография ничем не примечательной портовой улицы, на одной из харчевен которой торчала легко узнаваемая буква «М». А рядом не менее известный логотип с двуххвостой русалкой сиреной по центру. К руководителям Макдональдс и starbucks возникло столько разнообразных вопросов, что те после шести пресс-конференций решили выкупить с потрохами весь интернет-ресурс со всеми правами на контент, предложив какие-то смешные 3 миллиона долларов. Согласие владельца сайта они получили сразу. Вскоре после этого на специализированном портале, посвященном яхтингу, появилось объявление о желании приобрести ретросудно морского класса постройки начала XX века. Судно должно было быть быстроходным, иметь диэлектрический корпус, обладать отменными мореходными характеристиками, одновременно с ним компания IBM получила заказ на 20-кубитный квантовый компьютер IBM Q-System One. «Время является величайшей иллюзией, когда-то оно перестанет существовать и наступит иная форма бытия, которую можно назвать вечностью», – заявил в середине XX века во время беседы с Эйнштейном Курт Гёдель. Он написал работу по общей теории относительности, в которой предложил свой вариант решений уравнений Эйнштейна. Из нее следовало, что строение Вселенной может иметь такое устройство, в котором течение времени по методике Геделя является закольцованным, что теоретически допускает путешествие в прошлое. В конце марта 2017 года журнал «Популярная механика» опубликовал материал о возможности перемещения во времени за счет принципов квантовой механики. На сегодня известно три метода телепортации. Первый многократно описан фантастами – тело перемещается через кроличью нору времени, второй метод подразумевает биотехнологический разбор человека или предметов на молекулы, которые легче телепортировать по отдельности, а затем сборка в точке прибытия. Но наиболее вероятным, по мнению ученых, является третий метод хотя и выглядит фантастическим. Человек сканируется на атомарном уровне, затем информация отправляется в точку прибытия, там происходит создание нового тела из имеющихся материалов с вложением в молекулы переданной информации. Сама по себе телепортация перемещения на расстояние уже состоялась в 2012 и 2014 годах в Лондоне силами ученых-физиков. А уже осенью 2016 года эти опыты успешно повторили в Канаде и Китае. Канадские ученые переместили фотоны частицы света на 6 километров, а китайцы в два раза дальше, на 12,5 километров. Благодаря такому свойству, как квантовая запутанность, изменение одной частицы может быть мгновенно передано другой, имеющей с ней информационную связь. В итоге одна частица может влиять на другую, а также передавать ей свои свойства. То есть речь идет о первой ступени телепортации. В нюансы квантовой механики Симона не вникала, ее вообще понимают только 0,00009% населения планеты. зато алгоритм Если хочешь получить такой результат, следует создать такие же условия, знала четко. Поэтому непреклонно следовало составленному ею плану, подтверждая своей хваткой мысль Николая Алексеевича Некрасова о впечатляющем потенциале русских женщин, в частности, в ситуации с горящими избами и скачущими конями. Старшина первого класса ВМФ США Ник Хавкинс Тоже ничего не знал про квантовую механику и никогда не слышал про поэта Некрасова. Ему просто до дрожи в коленях нравилось это чудо с копной фиолетовых волос. Они познакомились, когда он прокомментировал на форуме желание незнакомки приобрести столь необычное судно. Она совершенно неожиданно попросила его помощи в этом деле, где она, по ее собственному признанию, была абсолютным чайником. Загадки всегда привлекают. В подборе плавсредства явно таилась некая тайна, поэтому Ник с радостью согласился встретиться с таинственной покупательницей в одном из кафе в Токио в районе Уэна, что рядом с самым большим городским парком. Ник, войдя в кафе, не разглядывая посетителей, громко позвал Симону по имени. Когда с ближайшего кресла поднялась копна фиолетовых волос, стрельнув моряка глазами цвета мокрого асфальта, Ник улетел на седьмое небо. С тех пор он пребывал там перманентно, возвращаясь на грешную землю только в случае крайней необходимости. После была прогулка по Токио и музей Оригами, который Симона мечтала посетить. Потом еще одно кафе, где они просидели до глубокой ночи, разговаривая обо всем на свете, перескакивая с темы на тему и совершенно забыв о цели встречи. И только перед расставанием, когда Ник спросил, для чего очаровательной девушке понадобилась столь диковинная посудина, Симона вздохнула, долго и пристально посмотрела в его глаза и тихо сказала, «Ты, может быть, не поверишь, но мне очень нужно попасть в прошлое».